Алексей Пехов. Джанго с тенями. Глава первая. Ранинг. Жители Южного Валиостра, ни разу не бывавшие на севере страны и не видевшие Авендума, склонны считать Ранинг очень большим городом. Он действительно не маленький, но все же размерами сильно уступает Авендуму. Кто не знает, Ранинг — бывшая столица королевства, утратившая это почетное звание в период войны весны, когда произошло вторжение орочей армады из заграбских лесов. За полторы тысячи лет своего существования город пережил сотню властителей, шесть больших пожаров, начисто стиравших его с лица земли, несколько переворотов, бунтов, эпидемий и, разумеется, войн. Почти уничтоженный орками и заново отстроенный после победы, раненка воистину считается самым красивым городом королевства. Старинная архитектура, многочисленные храмы богов, множество парков, широкие улицы, фонтаны, высокие острые шпили, дозорных башен, раздвижные мосты по берегам рек – все это привлекает в город многочисленных путешественников, зевак и торговцев. В самом начале правления династии Сталканов по высочайшему указу тогдашнего короля, в раннинге был основан университет наук, в который приезжают учиться чуть ли не со всех северных королевств. Напротив достопочтенного университета находится огромный парк, и если пройти через этот маленький лес, разросшийся в городской черте, верхний район города, то упрешься в огромные бронзовые ворота школы Ордена Магов. Именно здесь будущим волшебникам закладывают основы основ, и только после пяти лет сурового обучения они отправляются в школу Авендума для дальнейшего совершенствования магического искусства. Благодаря школе магов и университету старую столицу называют «городом знаний». Лучшего места для закладки города было просто не найти – Раннинг удобно расположился на пяти холмах, находящихся точно в центре пересечения главных южных торговых путей королевства. За красоту его очень любят воспевать поэты, но у Раннинга есть один существенный недостаток. Он намного ближе к лесам Заграбы, чем Авендум, а следовательно, оркам, появись у них вновь нездоровое желание повоевать, намного проще добраться сюда, а не к Холодному морю поэтому пятьсот лет назад у нас появилась новая столица орки научили людей осторожности что не говори о династии сталканов не собиралась дважды наступать на одни и те же грабли поэтому король со всем двором перебрался на север в авендум подальше от страны лесов и возможных опасностей на этом Позвольте свой краткий историко-географический экскурс завершить, благо мы наконец-то добрались до городских ворот. Стояло позднее утро, и народ из окрестных деревень и городков направлялся к воротам, чтобы купить, продать, украсть, получить работу, пойти учиться, посетить родственников, услышать сплетни или попросту от нечего делать, поглазеть на какую-нибудь ерунду. Поэтому давка была такая, что попасть в бывшую столицу раньше, чем к вечеру, я не надеялся». Гвалт в толпе стоял неописуемый. Сотни людей говорили, орали, кричали и спорили с пеной у рта, доказывая свое право первыми пробиться ко входу. Возле телеги, груженной репой, вспыхнула драка за спорное место в очереди. Стража Раннинга попыталась навести порядок, но только сделала еще хуже — Безнадежная попытка успокоить мутузивших друг друга деревенщин к успеху не привела, а все нездоровое внимание толпы оказалось сосредоточено на нерасторопных стражниках. Назревала серьезная потасовка, и в воздухе ощутимо запахло жгучим горакским перцем. Немногочисленные солдаты сами были не рады, что вмешались в свару. «Что за ерунда?» — раздраженно бросил тип с унылым лицом, отзывающийся на имечко Горлопан. «Сколько себя помню, у северных ворот никогда не было такой давки. Все всегда прут через ворота Триумфа!» «И чего мы здесь поперлись?» — зло прошипел Халас, держась рукой за щеку. «Что может быть хуже хмурого, сварливого и злого на весь белый свет гнома?» только хмурый, сварливый, злой на весь белый свет гном, да к тому же еще и с больным зубом. Он начал болеть у халоса прошлым вечером и, судя по всему, причинял ему массу страданий. Но занудный гном упрямился и не давал выдрить злосчастный зуб, намереваясь сделать это у приличного цирюльника, а не у коновалов, к коим зачислил Делера и Кликли, предложивших свои услуги врачевателей. «Да они ближе всех к тракту!» — попытался оправдаться горлопан. «Ближе они!» — хмуро сказал Хаос, теребя косички в своей броде. «А то, что сейчас кто-то загнется от боли, об этом дуре твоя башка не подумала?» «Хватит ныть!» — пробурчал Делер. «Потерпи немного!» Гном нехорошо посмотрел на широкоплечего карлика с явным намерением дать ему в нос, но вместо этого пробурчал. «Чего так медленно-то?» Он наблюдал, как стража пропускает в ворота телегу, доверху заставленную деревянными клетками с курами. «Так каждого же осмотреть надо! Пошлину взять! Узнать, зачем приехал!» — пискнул Кликли. -кли. «Небывалое для стражи рвение!» — хмыкнул я. «С чего бы это?» «А кто их знает?» — пожал плечами маленький зеленый гоблин. «Может, попробуем через другие ворота, милорд Алистан?» Нерешительно спросил Медок, покосившись на командира нашего отряда. Рыцарь несколько секунд обдумывал предложение и отрицательно покачал головой. «До них больше часа». Лицо у стало бордовым, и я начал опасаться, что его хватит удар. «Час?» — зарычал он. «Я столько не вытерплю!» И гном решительно направил лошадь к воротам. «Куда это он?» — ошалело спросил горлопан. Но Алистан лишь усмехнулся и направил коня следом. Нам не оставалось ничего другого, как держаться рядом. Публика вначале с интересом глазела на нас, а затем, сообразив, что мы лезем без очереди, начала угрожающе роптать. — Побьют! Клянусь сагрой, побьют! — пробурчал сурок. Но гном бесцеремонно пер через возмущающуюся толпу и орал, как заправский сапожник, требуя, чтобы ему освободили дорогу. — Стой, гном! Стой! перед халасом возник стражник с элебардой. — Куда прёшь? Не видишь очередь! Бородатый открыл был рот, чтобы высказать солдату всё, что он думает о нём и его родственниках вплоть до седьмого колена, но Миралиса, каким-то чудом оказавшаяся рядом, оттеснила его в сторону. — Доброе утро, почтенный! Что произошло? Почему задержка? — улыбнулась пепельноволосая эльфийка. Стражник сразу же сбавил тон и даже попытался поправить мундир. Как учат нас мамочки с самого раннего детства, с эльфами, будь они хоть темными, хоть светлыми, надо вести себя как можно вежливее. Если, конечно, не хочешь получить кинжалом под ребра в тот момент, когда лесным жителям покажется, что их ненароком оскорбили. Какое же оно доброе, миледи! Видите, что у нас творится? Каждого приходится проверять и перепроверять, а все из-за происков неназываемого. «Говорят, несколько недель назад он напал на дворец короля». «Так уж и неназываемый», — недоверчиво хмыкнул дядька и усмехнулся в густую седую бороду. «Как есть неназываемый, а еще пять тысяч его прислужников. Если бы не гвардия и Алистан Маркаус, убили бы его величество». «Так уж пять тысяч», — опять недоверчиво хмыкнул дядька и почесал плешивую голову. «Народец говорит, что пять», — немного смутился разговорчивый солдат. Похоже, только сейчас, поняв, что пять тысяч — число довольно большое. «Ну-ну», — хохотнул дядька, присутствовавший, как и все мы, во дворце той памятной ночью, когда сторонники неназываемого решили попробовать на зуб королевскую гвардию. «А очередь-то у ворот тут при чем? Нападение ведь было во Вендуме, а ворот это в раннинге, — не выдержал хаос. «Король, да просидит он на троне еще сотню лет, отдал приказ об усилении бдительности. Вот мы и стараемся». «Да если мимо них протопает армия орков, они ее и не заметят», — тихонько прошептал мне на ухо Кликли. -кли. Гоблин был прав, потому как весьма сомнительно, что обычный стражник сможет распознать в проходящем мимо него человеке сторонника неназываемого. Сочувствующие главному врагу остро Изменники до поры до времени ничем не отличаются от других мирных жителей. Толпа за нашими спинами зашумела еще сильнее. «Что такое?» Отворот к нам шел хмурый воин с нашивками капрала. К милой беседе сегодня он был явно не расположен. «Да погоди ты, мисс!» Невзирая на звание, отмахнулся от капрала говорливый страж. «Видишь, леди Эльфика новостями интересуется». Капрал споткнулся, разглядев наш пестрый отряд зеленый голубоглазый гоблин три темных эльфа хмурый рыцарь девять воинов один из которых вроде бы гном злобного вида а другой вроде бы карлик в нелепой шляпе котелке плюс худой тип с явно воровской рожей не каждый день встретишь в городе такую компанию а, а протянул капрал подбирая слова ну раз так не будем вас задерживать еще одна улыбка миралисы так мы можем проехать Улыбка эльфа способна ввести неподготовленного человека в долгий ступор, особенно если он раньше не видел эльфийских клыков, двумя белесыми клинками, торчащих из-под нижней губы. «Конечно, можете проезжать», — капрал махнул рукой в сторону ворот, чтобы стражники нас пропустили. «Но помните, оружие в черте города имеет право носить только городская стража и эльфы». «А дворяне и солдаты...» Молчавший все это время Угорь изумленно вскинул бровь. Кинжалы и ножи допустимого размера — это единственное исключение. Но мы на службе у короля, мы не наемный отряд. Простите, закон один для всех, — безжалостно отрезал капрал. Слышал я об этом законе. Он появился лет триста тому назад. Потасовки в раннинге в то время вспыхивали со скоростью лесных пожаров, Времечко было неспокойное, три дворянских дома грызлись за власть, и когда в бучу, оторвавшись от важных государственных дел, все же вмешался король, трупов на улице было поболее, чем на поле сорно после битвы гномов и карликов. Половина графов, баронов, маркизов и прочие мелочи, в жилах которой текла дворянская кровь, полегло на улицах города. Но другая половина вот жалость осталась, и до сегодняшнего времени кабаны а буры солови и их сторонники точили зуб друг на друга так что те кто теперь таскает собой по городу железки с руку величиной или не дая год арбалет рискуют нарваться на очень большой штраф и пару деньков отдыха в неуютной тюремной камере последнее обстоятельство являлось великолепным отрезвляющим средством для господ дворян Побывав в местах сырых и унылых до невозможности, милорды на какое-то время становились тихими и кроткими, как ягнята. Но как же так, начал было протестовать фонарщик, который сразу всей душой воспротивился такому закону? Мумор нигде не расставался со своим огромным биденхандером, а тут выходило, что в раннинге мастеру длинного меча придется запрятать страшную железку куда подальше и обходиться коротким ножичком. «А я ведь даже не спрашиваю вас, по какому делу вы приехали в наш город и какому дому будете здесь служить». Стражник многозначительно посмотрел на нас. «Мы не собираемся поступать на службу к дворянским домам», — отрезал милорд Алистан. «Мне все равно, милорд-рыцарь», — капрал примиряющий поднял обе руки. «Не служите, так не служите. Ваше право». Только первая мысль, которая приходит в голову, когда видишь вооруженный отряд в городе, что кто-то из домов нанял себе на службу еще нескольких рубак. В раннинге опять неспокойно? спросила Миралиса, перекидывая толстую пепельную косу через плечо. Есть, немного, кивнул солдат. Соловьи с кабанами недавно устроили потасовку в верхнем городе. Двух баронов распороли от шеи до пупка. Мм. Прошу прощения, если смутил леди эльфийка. «Ничего страшного. И спасибо за ответы, любезный». «Так мы можем проехать?» «Да, миледи. Вот вам бумага. Она поможет избежать вопросов патрулей». Капрал достал из деревянного футляра, висевшего у него на бедре, свернутую грамоту и протянул эльфийке. «Здесь говорится, что вы только что прибыли в наш славный город. Добро пожаловать!» «Вот вам. За службу». Эграсса, свесившись с лошади, сунул Капралу в ладонь монету. -с -с -с» — стражник не договорил. Он увидел, какую монету вручил ему эльф и застыл, как статуя в Королевском парке. Не каждый день Капралу выпадает подержать в руке полновесный золотой. Чую, что сегодня в караулке будет праздник, и ни один стражник полуночи не сможет устоять на ногах. Оставив позади себя изумленную и несказанно обрадованную щедростью темного эльфа стражу, отряд, наконец-то, проехал ворота. Из переулка, начинающегося у городских ворот, мы свернули на широкую улицу, ведущую в самое сердце города. Трактир, в который вела нас Миралиса, находился на одном из холмов, и пока мы до него добирались, я вовсю крутил головою, изучая окрестности. На улочке, начинающейся у памятника защитникам Раннинга, погибшим в войну весны, нас остановила стража, но, увидев бумагу, выданную капралом, разочарованно отстала. «Ладно», — неожиданно крякнул Горлопан. — «мне родственников надо проведать, встретимся в трактире». «А у нее подружки случаем нет?» — хитро ухмыльнулся Арнх. Горлопан бросил удивленный взгляд на высокого лысого воина и переспросил, — «У кого нет подружки?» Кто о чем обреченно вздохнул сурок. «Вы бы лучше не о бабах думали, а о том, что нам делать дальше». «Мышку корми», — в один голос ответили на реплику сурка горлопан и арнх. «Да кормлю, кормлю», — вяло отбился от обоих сурок и пересадил линга с одного плеча на другое. «Только дядьке скажи, чтобы он потом тебе шею не намылил». «Уже давно сказал. Свидимся». «Подружке привет», — крикнул арнх но горлопан уже смешался с толпой, оставив свою лошадь на попечении недовольного таким неожиданным подарком фонарщика. Народу вокруг было, как холов на заброшенном кладбище. «Праздник у них, что ли, какой-то?» — пробурчал фонарщик, обозревая толпу не самым дружелюбным взглядом. «А то!» — ответил как Кликли. «Неделя экзаменов в университете. Весь город гуляет». «Угораздило же нас», — тоскливо сказал я. «Терпеть не могу толпу». — Я думал, что ты вор, — протянул гоблин. — Ну, вор, — отозвался я, немного не понимая, куда клонит королевский шут. — Я думал, воры любят толпу. — Это еще почему я должен любить давку? — Я думал, что в давке кошельки вровать подручнее, — пожал, плечами кликли. — Не мой уровень, — фыркнул я. — Я кошельками, дрожайший дурак, не промышляю. — Ого, ты промышляешь заказами, — хихикнул мерзкий гадёныш. — Ты знаешь, Гардбарт? По мне уж лучше таскать кошельки с медиками из карманов простофиль, чем получить твой теперешний заказ. — Иди халаса доставай, — зарычал я на гоблина. кликли -кли ткнул меня в больное место. Ладно, поздно плакать. Я принял заказ. Видно, в то время немного тронулся умом со страху. И теперь обратного пути у меня нет. — Гарретт оторвал меня от раздумий фонарщик. — Что это ты загрустил? А это его обычное состояние духа, бесцеремонно влез в разговор королевский шут. Наш, танцующий в тенях, в последнее время слишком мрачен и угрюм. Зато кто-то другой у нас слишком весел и счастлив, буркнул я. Как бы ты ни накаркал, чего не надо. Каркает у нас горлопан, — не согласился со мной Кликли. Я же говорю только то, что есть на самом деле. А еще цитируешь предсказания объевшихся мухоморами шаманов-гоблинов, — подколол я шута. Все их пророчества про танцующего в тенях не стоят тухлого яйца воробья. Поздно отбрыкиваться. Ты сам принял имя танцующего в тенях, прямо как в пророчестве. Книга Брук-Грук ни разу не врала, — запальчиво начал Кликли, но, поняв, что я всего лишь дразню его, обиженно умолк. Слабое место Кликли — обожаемая им книга пророчеств гоблинов, которую он знает от корки до корки. «Теперь, видите ли, я не вор, Гарет, а ходячее пророчество, которому суждено спасти королевство и весь мир». «Ага, как же! Будь моя воля, я бы его не спасал, а грабил». «Ты лучше скажи, Кликли», -кли, — встрял в разговор Арнх. «Есть в твоей книжонке, написанной шаманом Трю-Трю, тре трэ а не Трю-Трю, Неуч, возмущенный перебил лысого воина Гоблин». «Написанный шаманом Тре-Тре», — как ни в чем не бывало продолжил Арнх, но гоблин его снова перебил. «Великим шаманом Тре-Тре». «Хорошо. Написанный великим шаманом Тре-Тре. Так есть там хоть что-нибудь, кроме твоих обожаемых пророчеств?» «Например». «Кажется, уроженцу пограничного королевства удалось сбить гоблина с толку». «Ну, например, как лечить больные зубы гномов?» Халас, вновь поравнявшийся с нашей группкой, Услышав разговор, навострил уши, хотя постарался сделать вид, что ему это совсем не интересно. Каликле это заметил и улыбнулся улыбочкой Сейчас что-то будет. Явное предзнаменование, что он собирается учинить какую-нибудь пакость. Шут выдержал такую театральную паузу, что халас от нетерпения стал ерзать в седле, а затем, когда гном уже был готов вскипеть от злости, гоблин изрек. Есть! И что же это такое? Спросил я, отчаянно дергая уздечку и пытаясь направить пчелку так, чтобы она больше не шла между клекли и халасом. Гоблин, как пить дать, затевал какую-то гадость. И я не собирался находиться на пути полета тяжелых предметов, когда бородатый решит пустить кровь королевскому дураку. О, загадочным голосом изрек кликли, довольно ухмыляясь. Это очень действенная штука. Ее, в принципе, можно было использовать в самом начале болезни халаса, и зуб сразу бы прошел. Клянусь шляпой великого шамана Тре-Тре, если это не так, Гаррет. «Так чего же ты молчишь, душегуб?» — гном взревел так, что переполошил половину улицы. Дядька обернулся и грозно показал нам кулак, затем ткнул пальцем в сторону Алистана и провел ребром ладони себе по горлу. «Заканчивый балаган!» — кликли, — беззлобно сказал Сурок Гоблину. «Люди смотрят». «Все, больше не словечко», — клятвенно пообещал тот, жестами показывая, будто закрывает рот на замок. «Как не словечко?» — возмутился гном. «Делер, скажи этому зеленому, что если он не даст мне лекарства, я за себя не ручаюсь». «Он правду говорит», -кли», — Кликли. хмыкнул карлик. «Гномы — это такое шелудивое племя, они маму родную из-за ерунды прибьют, не то что какого-то королевского шута». «Я не какой-то». Я единственный королевский шут, с нескрываемой гордостью, произнес гоблин, как будто эта должность могла спасти его от рук скорого на расправу гнома. Это гномы, и шелудивое племя. Халас враз забыл о гоблине и переключил все свое внимание на делера. Да вы, карлики, только и делайте, что жируете в горах, которые по праву принадлежат нам. Заканчивая балаган, делер, опять повторил сурок. А я что? Делер пожал плечами. Я ничего. «Я вообще молчу!» «Это халас чего-то взъелся!» «Вот и замолчи! Я сейчас не с тобой разговариваю, морда в шляпе!» — отрезал гном. «Ну, Кликли, -кли. какое средство?» Кликли -кли перевел голубые глазища на гнома и с крайне сомневающимся видом произнес. «Не уверен, что говлинский способ лечения зубов тебе понравится, халас?» «Ты можешь просто сказать, Кликли, -кли. без всякого там не уверен!» «Ты все равно им не воспользуешься», — продолжал ломаться Кликли, — «а мне зря придется раскрыть страшную гоблинскую тайну». «Я обещаю, что воспользуюсь твоим способом прямо сейчас». Гном из последних сил сдерживался, чтобы не открутить собеседнику голову. По зеленой физиономии Кликли от уха до уха растянулась улыбка, и он сразу же стал походить на жутко довольную лягушку. Я еще отчаяние заработал с дечкой, придерживая пчелку, пока не очутился рядом с фонарщиком, оставив гоблина и гнома впереди себя. Мой гениальный маневр не остался незамеченным, и Сурок, Делер и Арнг в точности его повторили. Халас и Кликли -кли остались наедине, потому как желающих очутиться между молотом и наковальней среди нас не оказалось. — Учти, ты обещал воспользоваться способом гоблинов, — напомнил пакосник больному. «Так вот, чтобы вылечить больной зуб, надо взять стакан ослиной мочи и часок подержать ее во рту, а затем выплюнуть через левое плечо, желательно в правый глаз лучшему другу. Зубную боль как рукой снимет». Ожидаемого взрыва не последовало. Халас лишь злопо смотрел на гоблина, смачно харкнул под копыта его коня и послал лошадь вперед. По-моему, Кликли немного расстроился. Он, как и все, ожидал грома и молнии. «Скажи мне, друг Кликли», — спросил я у приунывшего гоблина. «А сам-то ты этот способ пробовал?» Шут посмотрел на меня, как на лишенного. «Я похож на идиота, вор!» Я так и знал, что услышу от него что-то в этом роде. «Трепещи, город сказал Медок. «Трепещу», — ответил я, не спуская глаз фонтана королей. «А на него стоило посмотреть». Раньше я много слышал об этом фонтане, но увидеть чудо своими глазами довелось впервые. Огромный водяной столб 50 ярдов в высоту считался одной из достопримечательностей Раннинга. Фонтан занимал целую площадь, и его ревущие струи устремлялись высоко в небо, а затем падали вниз, разбиваясь водяной дымкой и тонкой пеленой, окутывая всю площадь. Водяная пыль и солнечные лучи, сливаясь в жарких объятиях, создавали радугу, гибким мостом, рассекающую небо над площадью на две половинки, а затем ныряющую в фонтан. Как говорили знающие люди, при создании мастерами-карликами этого чуда не обошлось без помощи Ордена. Только магия способна создать радугу каждый день в любую погоду, появляющуюся из брызг. Казалось, протяни руку, дотронься до семицветного чуда — и ощутишь всю хрупкость и воздушность небесного моста. «Благодать!» — довольно вздохнул Арнх, лицом ловя свежесть воды. «Угу!» — ответил я. Конец июня и половина июля выдались настолько жаркими, что даже выдержанный воин пару раз за время нашего путешествия снимал с себя любимую кольчугу. А для жителя пограничного королевства, привыкшего носить броню чуть ли не с рождения, снять кольчугу — очень серьезная жертва. К счастью, в последние несколько дней небывалая удушающая жара несколько спала, но все равно было достаточно оснований, чтобы опасаться за вскипание мозгов в черепушке. Поэтому возле фонтана, где властвовала прохлада, а воздух был свеж и чист, отряд испытывал наслаждение. «Не задерживаемся!» Алистан даже не взглянул на достопримечательность. Вот и весь отдых. Как подумаю, что после ранинга нас вновь ждет путешествие под летним солнцем, так мне сразу становится очень нехорошо. Хасанкор знает, что творится с погодой в этом году. «Да что с тобой сегодня такое?» — раздался у меня над ухом, возмущенный голос кликли. -кли. «Я тут, понимаешь, распинаюсь перед тобой, как жаворонок перед петухом, а ты и ухом не ведешь». «А ты что-то интересное баболил? спросил я. «Балаболил!» — фыркнул Шут. «Я не балаболил, описывал красоты этого славного города!» «Красот поблизости не замечаю», — буркнул я, осмотрев улицу, по которой мы сейчас ехали. «Улица как улица. Старенькие двухэтажные дома с обшарпанными стенами. Правда, надо отдать должное жителям, не все здания оказались такими уж дряхлыми. Но красоты я все равно упорно не замечал». Не зная я, что нахожусь в раннинге, предположил бы, что это внешний город Авендума. «Погоди, сейчас до парка доедем, там такие деревья, прямо как в Заграбском лесу!» «Ты тут бывал?» — крикли, — кликли, спросил фонарщик, подъехав к нам на своей чалой лошаденке по прозвищу «упрямица». Лошадь горлопана трусила за упрямицей и недовольно пряла ушами, протестуя, что ее так бесцеремонно тащат за собой. — Да был я тут разок, — сказал Кликли, -кли, мечтательно причмокивая губами. — Выполнял задание короля. Халас от неожиданности поперхнулся и, позабыв о зубной боли, уставился на Кликли. -кли. — Только не рассказывай мне сказок, гоблин. Я в жизни не поверю, что король мог доверить тебе важное дело. Бе — Кликли -кли показал гному язык. — И все же расскажи свою байку, скучно ведь, когда мы еще до трактира доедем, — попросил Сурок. Да тут ехать всего ничего. Сейчас через парк попадем в верхний город. Это где университет, магическая школа и прочее, и прочее. В общем, райончик еще тот. Ехать совсем чуть-чуть осталось. Гоблин попросту ломался и ждал, чтобы его еще немного попросили. — Давай уж, не томи, — сказал фонарчик. — О, сейчас только придумаю, с чего начать. Милостиво согласился Кликли и нахохлился, делая вид, что мучительно соображает. Гард, подержи непобедимого, я куртку сниму, попросил меня сурок. Давай, согласился я. И сурок перекинул Линга мне на плечо. Ручная лохматая крыса сурка по кличке Непобедимой принюхалась, хрюкнула и, посопев, затихла на моем плече. Удивительно, но кроме сурка, Линка с всего отряда не кусал только меня и даже позволял себя гладить, когда находился в благодушном состоянии духа. Не знаю, отчего у лохматого грызуна безлюдных земель вспыхнула ко мне такая любовь. По крайней мере, видя, как крыса воет и пытается укусить Кликли -кли за палец, когда он протягивает к ней руки, я весело ухмыляюсь, чем очень раздражаю гоблина. Вот и сейчас он не смог смолчать. — Ты поаккуратней с этим зверем, Гаррет. Он в раз тебе ухо оттяпает. — Ты историю обещал, кли — Кликли, — напомнил я гоблину. — А, ну да. В общем, год назад... А буры и кабаны решили заключить союз и устроить соловьям кровавую ночку. В раннинге должна была начаться буча, а сталкану это невыгодно. Начнут соловьев, а закончат его величеством, поэтому меня сюда и прислали. И наш воистину бесстрашный друг всех победил, — хохотнул долер. У вас карликов фантазии на медный грош, — фыркнул Клекли. «Меня сюда прислали сделать так, чтобы кабаны рассырились с обурами, а обуры — с кабанами, и чтобы эти дворянские шайки больше никогда и не подумывали о союзе. Что я и сделал!» Последние слова гоблин произнес не без гордости. «И как же ты это провернул?» — хмыкнул я, возвращая Линго сурку. «А точно так же, как ты в истории с конем теней. По плану натрави всех на всех». На трави всех на всех?» «Это он о чем, Гаррет? Не понял фонарщик. Не бери в голову, Мумр, отмахнулся я, не желая сейчас распространяться насчет того дела. И насколько твоя задумка понравилась оборам и кабанам, кликли? -кли? Ты знаешь, в чем странность, Гаррет? Моя задумка им абсолютно не понравилась. Весело хихикнул шут. Особенно оборам. Господа дворяне так расстроились, узнав, что один из графов-кабанов отдает свою дочерку за соловья, и обуры, недолго думая, устроили кабанам горячую помолвку. Те в долгу не остались и прирезали парочку обуров. Такой кавардак в городе начался, что ни о каком союзе и речи больше быть не могло. Дворяне юга снова потихоньку грызутся, вспоминая давние обиды. А мой король не беспокоится за целостность трона. Бунт и гражданская война откладываются на неопределенный срок, а все королевство идет благодарить шута за мир и спокойствие в Велиостре. А наш шут, парень хоть куда, хмыкнул звеня кольчугой Арнх. Нашему королю дворяне Юга были словно рыбе кость в горле. Проглотить больно, а выплюнуть нельзя. Может стать еще хуже. Потому как если милордов дворя наставить без присмотра то они того и глядя снюхаются с западными провинциями, и тогда пропал трон. Как только спорам и интригам придет конец, дворянам, а тем более дворянам, объединившимся в союз, делать станет абсолютно нечего, и они начнут искать, куда бы направить лишнюю силушку. Во времена отца нынешнего короля уже был неприятный случай, когда западные дворяне решили свергнуть династию. Не нравилось им, видите ли, что король не хочет отдать спорные земли Мирануэху?» К счастью, тогда у мятежников ничего не получилось. Королевские гвардейцы устроили бунтовщикам сюрприз, появившись в самый неожиданный для них момент. Дворяне юга не поддержали мятеж западных соседей. Кабаны, соловьи и абуры были слишком заняты друг другом, чтобы обращать внимание на призывы поучаствовать в заговоре. У раненских ребят своих заговоров не перечесть, Так зачем же связываться с королем? Мы миновали парк, заросший исполинами дубами. Мне даже не верилось, что такие деревья могут расти в городской черте, а не в лесу. В Авендуме даже на территории Королевского дворца больших деревьев не было, не говоря уж о других районах города. С теми холодами, что приходят к нам вместе с ветрами из-за холодного моря и безлюдных земель, все деревья зимой в один миг отправятся на дрова. Народец из портового города и пригорода быстро бы оставил от них одни пеньки. Дорога стала взбираться на холм, и, выехав из парка, мы очутились в районе Раннинга, который напрямую примыкал к университету и школе ордена. Тут дома были поновее и покрасивее, чем те, мимо которых мы проезжали раньше. Но народу на улице было все равно тьма тьмущая. Больше, чем блох на немытой собаке, это уж точно. Прежде чем мы достигли трактира, облюбованного Миралисой еще во время ее прошлых путешествий по волеостру, гном пару раз успел поругаться с пешеходами, крутившимися возле лошадей, и один раз привлечь к отряду ненужное внимание очередного отряда стражи, за что дядька получил нагоняя от Маркауза. Отдуваться за всех Десятник Диких Сердец не захотел и устроил разнос гному. Халас надулся. Встопорчил Борду и замолчал. Лишь его черные глазки злобно сверкали из-под насупленных бровей. Отгороженный от улицы забором трехэтажный трактир был очень большим и солидным заведением. «Чтоб я лопнул», — присвистнул Делер, оглядывая наше временное место жительства. «Раз тут такой домище, то и кухня должна быть огромной. А огромная кухня — это верный признак хорошей еды. Как думаешь, халас?» Гном бросил тоскливый взгляд на напарника и вновь смолчал. «Твоя правда, Делер!» — прогудел гигант Медок. «Хватит нам есть дядькину и халасову снеть. Эх, сейчас бы молочного поросеночка с хреном!» «Будет, господин хороший, все непременно будет вам молочный поросеночек. И даже два! Думаю, такой богатырь, как вы, одним не насытится!» — ответил воин невесть откуда взявшийся пузатый краснолицей человек. — Доброго дня, леди Миралиса! Счастлив вас снова лицезреть в моем наискромнейшем заведении. — И я рад видеть тебя живым и здоровым, мастер Пита! — вежливо улыбнулась Эльфийка. — Как идут дела в трактире? Халас весьма громко застонал, намекая, что любезности и вопросы нужно отложить до того срока, как он разберется с больным зубом. Мастер Пито недоуменно покосился на хмурого гнома, но намека увы, не понял. «Доживём потихоньку. Кое-как сводим концы с концами». «Ну, не прибедняйся», — улыбнулся Эл и спрыгнул с лошади. «Ты за полгода, пока мы отсутствовали, даже потолстел». «Куда там?» — Протестующий отмахнулся от слов телохранителя миралиссы трактирщик «Это все от бед». «О, -о, -о трэш Миралисса привела в мое заведение новых спутников? А где же те, что были у меня в прошлом году?» Я вижу только господ Эграсу и Элла». «Их больше нет», — неохотно произнесла Миралиса. Я не знаю этой части истории, но из тех отрывочных фраз, что роняла темная эльфийка в разговоре со мной, понял, что все ее спутники, кроме Эграсы и Элла, выехавшие с ней из лесов за грабы, остались в снегах игл стужи. Живыми из безлюдных земель выбрались только трое эльфов до да десяток дядьки, с которыми Миралиса и прибыла в Авендум. Беда-то какая, — заломил руки трактирщик. Как же это? — Лучше покажите нам наши комнаты, мастер Пито, — сказала Грасса. О, трактирщик понял, что затронул больную тему. — Покорнейший, прошу простить мое любопытство, — «Следуйте за мной, господа хорошие. Одного вашего спутника я уже поселил и пиво налил». «Кого это вы поселили, любезный мастер?» Подозрительно сощурился Маркаус, и его рука упала на меч. «Я что-то не так сделал», — испуганно зачистил трактирщик, остановившись как вкопанный. «Он пришел, сказал, что с вами, и...» «Кто пришел?» — перебил граф Алистан. «Да я пришел, милорд Маркаус, я...» Горлопан вышел с кружкой пива из двери трактира. «Ого!» — Арнх втянул в себя воздух. «Ну, ты прямо как молния!» «Я тебя к вечеру ожидал, а ты так быстро обернулся!» «Как подружка!» — фонарщик прошел мимо горлопана и, не услышав его ответа, скрылся в трактире. «Да не к подружке я ездил!» — вяло попытался отбиться горлопан. «Ого! Ты ездил по грибы!» — сурок последовал за мумром. «Проходите, господа, проходите!» Пито вновь обрел почву под ногами. «Все комнаты уже приготовлены!» Кликли -кли обвел отряд взором голубых глаз и изрек. «Никто не возражает, что я размещусь в комнате Гарета и Фонарчика!» Возражающих, конечно же, не нашлось. Уже все в отряде знают народную мудрость. Чем дальше спишь от гоблина, тем крепче твой сон. Когда по соседству нет Кликли, -кли, то не надо ожидать ведра холодной воды в самый неподходящий момент. «Ты идешь?» — Кликли -кли остановился у входа в трактир и взглянул на меня. О, бросил я и переступил порог заведения. Размерами зал трактира не уступал маленькой площади. Люстры со свечами под потолком, ажурные, но крепкие стулья, длинные скамьи и кряжестые столы. На одной из стен висела огромная фигура совы, вырезанная из цельного ствола дерева. Лестница, ведущая на второй этаж, стойка — Крепкая дубовая дверь на кухню. «Много у вас постояльцев, мастер Пито?» — спросил граф Маркаус, снимая кожаные перчатки и бросая их на ближайший стол. «Никого, кроме вас, не моргнув глазом», — сказал трактирщик. «Вот как!» — изумленно вскинул бровь капитан Королевской гвардии. «Дела действительно идут так плохо?» «Не волнуйтесь, милорд». Трактирщик хитро улыбнулся. Трэш Миролиса оплатила содержание трактира на два года вперед. «Мы решили сделать из ученой совы то, что вы, люди, называете штабом», — поясняя слова Пито, сказал Эграсса. «Кузина заплатила мастеру Пито, чтобы он пока никого здесь не селил, а без других постояльцев мы можем чувствовать себя более комфортно». «Мастер Пито», — Мумр оперся на свой огромный биденхандер, — «нам бы пивка». Все непременно, засуетился трактирщик. Только железяку, которую вы, господин хороший, в пол воткнули, вытащите, а то вы мне все заведение попортите. А к пиву баньку поддакнул дядька и поросенка вставил медок. Все будет буквально через пять минут. Трактирщик бросился раздавать поручения прислуги. Я прошел к дальнему столу, блаженно откинулся на спинку стула и, поколебавшись, достал из дорожной сумки планы. Храд Спайна. Я до сих пор не смог нормально изучить карты глубоких подземных лабиринтов-могильников. Сейчас у меня выпала минутка, наконец-то заняться изучением свитков, которые с таким трудом попали в мои руки. — Гаррет, хватит изучать бумажки. Успеешь еще? Ты с нами идешь? — Куда? — я поднял взгляд. Кликли. Халласа к цирюльнику провожать. — Мы же его не в последний путь отправляем. «Я-то на кой вам понадобился?» Кликли -кли приблизился ко мне и заговорщицкий, оглядевшись по сторонам, прошептал. Делер говорит, что гном до ужаса боится. Если что, его нужно будет подержать». «Так возьмите метка», — отмахнулся я от шута. «Он здоровый, пятерых гномов за раз удержит, а мне мои зубы слишком дороги, чтобы я давал халасу стучать по ним кулаками». «Медок теперь зад не поднимется с камьи», — разочарованно произнес гоблин. «Арнг, фонарщик и Сурок сваливают погулять по городу. Эльфов и Алистана не допросишься. Они сейчас заняты поисками припасов на следующую часть дороги. Горлопан и дядька теперь пиво будут дуть, пока не лопнут. Кого мне звать, как не тебя?» «Угря», — я кивнул в сторону смуглого гаракца. «Он и так идет с нами». «А его, значит, тебе не хватит?» После долгой дороги я не горел желанием куда-то идти. — Ну, Гаррет, хватит ломаться. Делер очень просил. Я зарычал на Гоблина, но собрал со стола бумаги, завернул их в дрокер и убрал в сумку. — Пошли же, — зашипел Халас, когда я и Кликли -кли подошли к нему. — Гаррет, — проморлыкал Эмиралиса, — не забудь оставить арбалет в трактире. — Вот Хасанкор, а я и вправду забыл о своем малыше. «Расставаться с дорогой, а главное, нужной вещью, не хотелось. Без арбалета за спиной я чувствовал себя голым и беззащитным». «И клинок оставь», — произнес Эл, наблюдая, как я отдаю оружие дядьке. «Да, Гаррет, она же тебе тоже придется забыть», — поддержал Элла дядька. «Мы тебе чего-нибудь менее заметное выдадим». «Вилку, например», — хихикнул Кликли. -кли. «Это почему я должен оставить клинок?» Я посмотрел на желтоглазого колесанга Миралисы, пропустив укол Кликли -кли мимо ушей. Стража в него вцепится не хуже, чем имперская собака в кусок мяса. Он больше допустимого размера». Скрипя сердце, пришлось оставить оружие на попечение дядьки. «Медок!» — обратился Сурок к помощнику дядьки. кинь -ка мне мой мешок! Негоже гарету без железа по городу шастать!» Сурок поймал брошенный ему мешок, порылся в нем, выудил сухарь, сунул его в лапки, запечавшего от восторга непобедимого, вновь обратился к мешку и извлек оттуда кинжал в простеньких, потертых ножнах. «Держи!» Я взял оружие и наполовину вытащил клинок из ножен. «Рубиновая кровь?» «Угу. Канийская ковка. Хорошая сталь?» «Ух ты! Прямо как меч у Алистана!» Восхищенно присвистнул шут, посмотрев на клинок, отливающий красноватым цветом. — Спасибо, сурок. Я, с сожалению, вернул оружие воину. Сталь действительно великолепная, но излишне шумная. — Попроще ничего нет? — Да у нас железо сколько угодно. Возьми мой. — фонарчик протянул мне кинжал. — Сойдет, — благодарно кивнул я, пристегивая оружие к поясу. — Если что... В потайном кармане у меня есть бритва, плюс в сумке целый арсенал магических фокусов, купленных мной в волшебной лавке накануне отъезда из Авендума. кликли -кли Алистан подошел к Шуту. — А у тебя ничего лишнего с собой нет? Шут надулся, будто его обвинили в королевской измене, и откинул в стороны пола своего темного плаща, показывая широкий пояс, на котором висело четыре тяжелых метательных ножа. Два справа и два слева. Не припомню, чтобы за время поездки он хоть раз вынимал оружие из ножен. Это точно? Ты ничего такого не припрятал? Я пуст, как бутылка вина, в руках пьяницы, милорд, искренне ответил Кликли. -кли. Ладно. Кажется, Алистан поверил словам гоблина. Учти, если будешь слишком мастерный язык со стражей, тебя могут ждать неприятности. «Ой что!» — сказал Шут, всем своим видом показывая, что и без наставления Алиста она знает об отсутствии чувства юмора у солдат. Гоблин принялся копаться в своих многочисленных карманах и выудил спутанный клубок веревочек и узелочков. Помнится, он поспорил с нами, что сотворит с помощью этой штуки страшную гоблинскую магию. Пока у него ничего, кроме безумной паутины из веревок и узелков, не получалось. Кликли -кли перехватил мой взгляд и весело подмигнул. Если что, то олого. Предупреди, когда будешь испытывать свое олого, попросил я его. Я уеду в соседнее королевство. Шут бросил на меня взгляд, ясно говоривший, что он во мне разочаровался навеки вечные, и убрал клубок веревок обратно в карман. Ты еще очень удивишься, Гард, когда я грохну свое шаманство. Сурок, немногословный угорь протянул воину ножны с братом и сестрой побереги их. — Конечно, дружище, конечно, — произнес Сурок, принимая клинки из рук гаракца. — Пошли, гард иначе от зубной боли я помру прямо тут на полу, — буркнул гном, выходя из трактира.